«Каким душком?» — уточнил я. «Не прикидывайтесь! Не берите пример с вашего соседа! Он журналист! А вы? Кто вы такой? И что вы себе позволяете?» «Что я себе позволяю?» Пугливая предусмотрительность подсказывала, что чем дольше мне удастся прикидываться полудурком, тем лучше. «Вы, кажется, женаты!» — вступил в разговор товарищ Буров. «Вы, кажется, тоже не удержался я!» «Прекратите хамить руководителю группы!» — взгвизнул друг народов. «Мы обо всем сообщим вашу организацию!»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 Вот именно. О вас, я, кажется, предупреждал. Простите, я хотел только доложить, что вернулся своевременно. Хорошо. Что еще? Еще я бы советовал вам повнимательнее присмотреться к поэту. Мне кажется. Меры уже приняты резко, ответил я и уставился ему в переносицу. Что еще? Просьба, ответил Диаматоч, вытягивая руки по швам. Говорите, можно я завтра еще раз с ними встречусь? Пользуетесь моим хорошим отношением?»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 И вообще, если он, этот горкомовский пельмень, хоть что-нибудь вятнет, спецкор такое напишет о нем, что строгач занесением покажется товарищу Бурову самой большой его жизненной удачей.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 Они были темно-интарного цвета, совсем такого же, как глаза той замечательной девочки. И вот однажды во время репетиции своего хора мальчишка взял и ляпнул, что ее глаза похожи, похожи на эти самые таинственные шарики. «Принеси», — сказала она, — «я хочу видеть».